глава семнадцать в которой герои все таки добираются до своей цели слушают депрессивную музыку а герм несколько раз попадает в просак До нужного места в итоге мы добирались на несколько часов дольше, чем планировали изначально благодаря моей смертельной ненависти на нас не агрелись только кустарники и то исключительно потому что живых растений мы избегали после еще двух стычек подобных первой Тактику было решено изменить кардинально. Теперь мы крались, прячась, перебегая, перепрыгивая и переползая от укрытия к укрытию. В противном случае мы рисковали просто не дойти. И когда я уже крыл Антона, зашвырнувшего нас бог знает куда, мы поднялись на очередной холм и внезапно оказались у цели. Вампирский замок выглядел антуражно. Несколько башен... Ажурные шпили, стремящиеся проткнуть небо своими остриями. Верхушки башен теряются в густом тумане, в котором то и дело мелькают перепончатые силуэты всех форм и размеров. И над всем этим великолепием царит тьма. Как, впрочем, и над всей падью. Крепостной стены вокруг замка не было. Было нечто вроде высокой изгороди, в которой то тут, то там зияли прорехи. «Достаточные для того, чтобы сквозь них протиснулся скуп. А там, где протиснется скуп, я, худощавый Гиппократ, безмолвной тенью, следующий за группой, и изящная эльфийка, вообще как через ворота пройдем». «Куда нам?» — нарушил молчание орк. Я пожал плечами. «Думаю, к главному входу». «Ага, только порядок следования такой. Ты идешь впереди». Высматриваешь ловушки и выдергиваешь на себя возможных врагов. Как только сагрел кого-то, пулей назад прячешься за меня, пока я агро перетягиваю. Потом помогаешь. Моб твой пусть сзади меня держится. Элина со своим инстант-дамагом чуть позади. Прикрывает нас и выбивает нападающих, пока они скачут ко мне. Вопросы, возражения, пожелания. Скуп внезапно взял роль лидера на себя. я, честно, ничего против не имел. Видно было, что у парня имеется игровой опыт, а я обычно игрок некомандный, так что ему тут виднее, как действовать. Так и поступим». Ирина тоже согласно кивнула, молчаливо соглашаясь со смена лидера. Я вздохнул, обнажил клинки и направился к ближайшему пролому. Как выяснилось, Скоб действительно очень неплохо придумал. Не успел я сделать шаг, как в моей голове буквально сирена раздалась. «Опасность! Опасность!» Я тормознул, вернул ногу назад, которую практически перенес уже через пролом, и вгляделся в землю на другой стороне. «Ха! А земли-то там и нету!» «Есть неплохая иллюзия, прикрывающая яму, дно которой утыкано острыми кольями. Я покачал головой и направился к другому пролому. Здесь вроде как было чисто. Но я все равно не стал спешить». и снова потыкал в грунт клинком. Убедившись, что передо мной не морок, я шагнул в пролом, аккуратно постучал по земле каблуком и только после этого перенес на ногу вес всего тела. Некогда двор замка был красив. Живые изгороди, фигуры животных, выстриженные искусным садовником, фонтаны, плитка под ногами. С переходом же хозяина замка в его нынешнее состояние следить за двором перестали. Изгороди разрослись и переплелись между собой, превратившись в настоящий лабиринт. Плитка раскололась, фонтаны высохли, а кустарниковые звери, ветви которых давно никто не ровнял, превратились в каких-то растительных монстров. Я аккуратно пошел по ближнему ко мне проходу в живом лабиринте. Сейчас я был с самого потому что где одна ловушка, там и другая. Антураж соответствующий. Геймдизайнеры любят такие замки прямо нафаршировывать сюрпризами. И я оказался прав. Едва заметив движение слева, я уже катился через правое плечо, разворачиваясь к нападающему и готовясь уйти в тень или отскочить в сторону. Делать этого не пришлось. Нападающим оказался обыкновенный куст. Ну, точнее, обыкновенным он был для пади, А так-то такие кустики не на каждом шагу встретишь. Передо мной был куст-убийца, брат-близнец того, из которого я выручил неведомого рыцаря из дружины сэра Фрэнсиса. Зазевайся я, и мою тушку, пробитую в десятках мест ветвями, уже затаскивала бы в центр кустарника. Конечно, меня бы освободили партнеры, но я уже видел, на что способны эти растения. «Осторожно! Тут куст убийца! Обходите стороной!» Убедившись, что скупы Элины меня поняли, я двинулся дальше. Гиппократ следовал за нами, как привязанный. Тишина над замковым двором стояла такая, что аж уши закладывала, и это серьезно давило на психику. «Антошка неплохо поработал над локацией. Теперь понятно, почему он стал мастером квестов. Таланту парня!» Если он еще и описание оставлял своих данжей, было бы вообще прекрасно. Когда я решил выяснить, что нас ждет на уровне, Антон лишь развел руками и сказал, что не помнит. Дескать, давно локу создавал, забыл уже, а файлы потереть успел. Замечательно просто. Ну, делать-то нечего, придется проходить так, наугад. Если честно, я думал, что нас начнут атаковать, едва мы ступим во двор. Но пока что куст был единственным желающим посягнуть на наши жизни. С этой стороны это радовало, с другой — навевало мрачные предчувствия. Ведь не зря же так нагнетается обстановка. Еще пара минут, и я оказался на пятачке, окруженном изгородью и выстриженными фигурами с давно пересохшим фонтаном в центре. И едва я ступил в круг, образованный кустами, Как откуда-то послышался перебор струн и голос, весьма заунывно тянущий, очень подходящее к этому месту слова. Ты помнишь блики солнца на куполах церквей, роскошные дворцы твоих правителей, фонтаны и мечети, знамена и дворцы, и люди Авалона? судьбы своей творцы я заозирался, но найти источник звука не мог. Казалось, он быстро перемещается, появляясь то с одной стороны, то с другой. Голос между тем продолжал: "Но это было раньше, потом пришли враги и гулко застучали о камень сапоги. Трупами придворных усеян каждый сад, и ты напоминаешь развернувшийся ад. Скупые Лин одогнали меня и сейчас так же недоуменно оглядывались, пытаясь обнаружить певца. И так же, как и мне, им это не удавалось. «И короля казнили, швырнув его в огонь». И люди отступили испуганной толпой. И вот огнем охвачен твой каждый дом и парк. Над высохшим фонтаном змеей клубится пар. С каждой новой строчкой ощущение тьмы, безысходности и неотвратимого приближения чего-то плохого все усиливалось. А невидимый певец сменил ритм и продолжал, теперь едва касаясь своего музыкального инструмента. «Разрушены серебряные башни, и нету живописных площадей. Дворцы увиты диким виноградом, и не ступает здесь нога людей». С последними строками песни напряжение будто лопнуло, не выдержав, а из фонтана показалась человеческая фигура. К нам неспешной походкой шел молодой мужчина в камзоле, в длинном плаще и с лютней, которую он нес на плече, перехватив за гриф. Он двигался неспешно, экономно выверяя каждое движение, как будто ему невероятно жаль тратить энергию. Когда он подошел ближе... Я заметил неестественную бледность его лица, и в голову стали закрадываться нехорошие подозрения. Что привело путников в такое отдаленное, забытое и покинутое всеми место? Да, сомнений быть не могло. Это был именно тот голос, который едва не довел меня до самоубийства своей песенкой. Ищем приключений, развлечений и славы. Ощерившись, ответил Орк, «Хм, приключения вы здесь отыщете наверняка. Славу навряд ли. А что до здешних развлечений, не уверен, что они вам понравятся. Может, вернетесь назад, пока не поздно?» «Никогда не знаешь, понравится тебе что-либо или нет, пока не попробуешь, верно?» Стоял на своем скуп. «Так что мы, пожалуй, останемся». «Дело ваше», — пожал плечами певец. «Никто не в силах запретить вам остаться. Вот только не пришлось бы остаться здесь навечно». «А вы, простите, кто, уважаемый?» «Ходите тут, жути песенками нагоняйте, речами пугать пытаетесь», — вставил я. «Жути нагоняю», — кажется, мужчина даже расстроился. «Простите, у меня не было такой цели. Просто я грустил вместе со своим старым замком». «Вместе со своим замком? То есть вы владелец этого места?» Не выдержала Элина? Совершенно верно. Простите мне мою неучтивость. Я здесь совсем забыл, что такое хорошие манеры, и даже не заметил, что среди вас прекрасная дама. Позвольте представиться. Граф Георг Кевилл, владетель сих скорбных земель и ваш покорный слуга. Но, как вы сами сказали, вы пришли сюда не наслаждаться балладами о разрушенных городах и не обмениваться любезностями. Так что, пожалуй, приступим. И прежде чем мы опомнились, граф отбросил лютню в сторону, взмахнул полой плаща и издал леденящий душу вопль, в котором смешались азарт. Радость и предвкушение предстоящей схватки с послевкусием горячей молодой крови, бьющей из разорванного горла. «К бою!» — рявкнул Скуб, окончательно входя в роль командира рейда. Клинки со звоном покинули ножны. эльфийка отскочила в сторону, натягивая тетиву, а орк снял с плеча свой монструозный меч и крепко перехватил его обеими руками. Откуда-то сзади ударил яркий белый луч. И я почувствовал, как мышцы мои наливаются силой, а разум проясняется. Это в дело вступил Гиппократ, накладывающий бафы. Отлично. Помощь безмолвного целителя нам сейчас очень даже пригодится. Когда плащ опал, графа под ним не было. Зато совсем рядом со мной мелькнула тень. Я инстинктивно отшатнулся в сторону и вовремя. Воздух в том месте, где я только что находился, разрезала когтистая лапа. Я отмахнулся клинком, и вампир... — А кто же это еще? — взвыл от боли, а его лайфбар незначительно просел. — Ха! Не зря я с алхимией заморочился. — Не нравится антивампирский состав, да, клыкастый? — Герм, в сторону! — заревел Скуб и взмахнул своим огромным мечом, стараясь перетянуть на себя агровампира. Ему это удалось. Миг, и граф оказался позади орка. Вампирские когти замелькали со скоростью вертолетного винта, и немалый уровень жизни нашего танка начал уменьшаться. Гиппократ, честно выполняющий свою работу, подскочил к скупу, и из навершия его посоха вырвался белый луч, растаявший в орачьей тушки. Здоровье крутящегося на месте и яростно рвущего орка сразу же пошло на поправку. Воздух разрезал зеленый всплох, и вампир, выпавший из невидимости, покачнулся. Стрела Элины была обработана каким-то алхимическим составом, что явно не понравилось графу. Я не стал терять времени, активировал удары с тени, переместился за спину вампиру и заработал клинками. Рубящий, колящий, парализующий. Увлекшись, я уже начал проводить марионетку, как вдруг меня что-то ударило в грудь. Ощущения были такие, как будто я пытался грудью остановить скоростной поезд. Меня оторвало от земли и швырнуло в сторону на несколько метров. Вампир раскалил огромные желтоватые клыки и одним чудовищным прыжком оказался возле меня, занося когтистую лапу. — Вы оглушены. В течение трех секунд вы не можете двигаться. — Ну, походу и все. — Здравствуй, Респ. — Я не танк. Здоровья у меня на то, чтобы выдержать такой удар, не хватит. Но остальные, нужно отдать им должное, не спали. В спину вампиру вонзились одна за одной сразу несколько стрел, светящихся разными цветами. А потом на графа обрушился огромный меч скупа. Этого хватило, чтобы вампир, зарычав, переключился на орка, а я откатился в сторону и на остатках бодрости переместился в тенях поближе к Гиппократу, который тут же принялся меня отличивать. Как только шкала бодрости восстановилась, а лайфбар перестал тревожно мигать оранжевым цветом, я бросился на помощь к Скупу и Элине. Им удалось наладить какое-никакое взаимодействие. Вампир был слишком быстр для танка. Потому, когда ситуация приближалась к критической, эльфийка оттягивала Агра на себя, а как только вампир кидался к дрову, в дело вступал Скуп. Чтоб хоть как-то компенсировать свою медлительность, орк призвал Пета, и теперь облезлый волтенок путался в ногах у вампира, хватая его за щиколотки и вообще всячески мешая и отвлекая графа. Я ворвался в свалку и с ходу обрушил на нежить град ударов, не забывая периодически менять позицию. Уклонение – это хорошо, но повторять свой недавний полет мне не очень хотелось. И кажется, мой вклад слаженную работу двуручного меча и блочного лука смог переломить ситуацию. С каждым ударом вампир становился все медленнее, а его шкала жизни наконец-то стала сдвигаться в красную сторону, причем достаточно быстро, и это не могло не радовать. Воздух гудел от взмахов двуручником, пел рассекаемый стрелами елины и мягко вибрировал под чередой моих собственных ударов. Вампир хрипел и замедлялся. Волчонок тявкал и повизгивал, а лайфбар графа мерцал все интенсивнее. И в тот момент, когда мне показалось, что удача на нашей стороне, а победа уже кокетливо выглядывает из-за кустов, прежде чем явить себя во всей красе, вампир взревел и крутанулся волчком. Внезапно налетевший порыв ветра разбросал нас в разные стороны и закрутился смерчем вокруг вампира, поднимая его в воздух. Граф, весь в изодранной одежде и с неуспевшими регенерировать повреждениями, с почти отрубленной правой рукой и опустевшим практически до нуля лайфбаром, завис на высоте трех-четырех метров и развел руки в стороны. Ветер усилился. Теперь он рвал одежду и трепал волосы, бросая в глаза пыль и мелкий мусор. «Эй, ты куда, упырь, Махнарылый? А ну спускайся, мы еще не закончили!» Скуб явно не ожидал от вампира такой подлянки, и, войдя в раж, жаждал продолжения. Вампир лишь хрипло расхохотался и прокаркал пересохшим горлом. «Встретимся в замке, если вы, конечно, до него доберетесь!» Хлопок в ладоши, и вампир исчез. А по периметру питочка двора, на котором мы находились, затрещали кусты. Я, предчувствуя нехорошее, завертел головой по сторонам. И да, предчувствие меня не обмануло. Фигуры из кустарника трещали ветками, подтягивались, будто просыпаясь от долгого сна, и расправляли крылья, превращаясь в четырех огромных нетопырей. Нет, физически они продолжали оставаться наполовину засохшими кустами. А вот форма их неуловимо менялась, очерчивая острые уши, перепончатые крылья и внушительные клыки. Происходило это на фоне завывания ветра и периодически доносившегося из замка безумного хохота мертвого графа. «В круг!» — крикнул Снуп, и я, не теряя времени, выполнил его команду. «Мы буквально прижали спинами друг к другу». И несмотря на эпичность момента и вскрывшуюся подоплеку поступков Алины, я ощутил некое волнение, оказавшись так близко к ней. Однако отвлеченные мысли быстро ушли на второй план, потому что растительные нетопыри начали атаку. Летать магические твари не могли, что уже было большим плюсом. Однако они достаточно высоко прыгали, планируя на крыльях, сплетенных из наиболее зеленых ветвей с листьями, И наносили удары сверху. И удары эти, помимо прямого физического урона, еще и радовали дебафами и отравления. Ветви пробивали мою тонкую броню и пытались пробить еще и драгоценную тушку. Пока у меня получалось их вовремя отрубать. Но не топыри все ускорялись и отбиваться становилось все сложнее. Я крутанулся на месте. Широко размахнувшись, ударил одну из тварей по листвяно ветвянной морде. и обрубил ветку, нашедшую слабое место в сочленении брони скупа. Тот благодарно кивнул и занялся своей тварью. Но несмотря на то, что пока мы еще держались, становилось ясно, что это ненадолго. Слишком шустрыми были твари, и слишком толстый у них был лайфбар. Блин, но должен же быть какой-то секрет, какой-то подход к этим уродцам. Какая-то мысль, связанная с растительностью пади, беспрестанно крутилась у меня в голове, но чтобы поймать ее и додумать, мне нужно хотя бы минуту посидеть и сосредоточиться. Вот только такой возможности у меня не было. Я продолжал крутиться, размахивать мечами, кувыркаться и отпрыгивать. Ни один из моих вновь изученных спецприемов на нетопырях применить не было возможности. Банально потому, что эти твари пикировали на жертву и, нанеся удар, тут же снова прыжком взмывали вверх, чтобы атаковать кого-то другого. Я услышал яростный крик эльфийки, а потом что-то произошло. Один из нетопырей вдруг вспыхнул, и горстка пепла осыпалась на землю. Я не поверил своим глазам. По ощущениям, с кустарником биться выходило сложнее, чем с самим вампиром. А тут такое. И тут, наконец, ускользающая мысль наконец-то оформилась, и я понял, что не давала мне покоя. Куст, из которого я выручал рыцаря. Точно! Он же именно так сгорел в секунды, как только его коснулся факел истинного пламени. — Что ты сделала? — крикнул я эльфийке. «Чего — Чего? Голос девушки срывался. Она явно выбилась из сил и держалась только... Ну да, в реальной жизни можно было бы сказать, что на морально-волевых, но здесь воля мало чего значила. Так что держалась охотница только на остатках лайфбара, несмотря на лучи лечебного света, то и дело посылаемое Гиппократом. Кстати, и лучи-то уже яркость потеряли, стали из ярко-белых тускло-зелеными. Надо бы посмотреть, что там у нашего молчаливого друга в инвентаре осталось, и снова загрузить его фиалами. Увы, но собственного возобновляемого источника энергии у Хиллера НПС не было. Впрочем, иначе это вообще явный чит был бы. Чем в него выстрелила Стрелой с начинкой из истинного пламени. Есть, я так и думал. Я ушел от атаки не Нитопыря кувырком, растворился в тенях и вышел за пределы агрозоны мобов. Так-так, истинное пламя. В инвентаре лежали шесть факелов. Как хорошо, что они стоят копейки, и я не стал их продавать, чтобы освободить место. А ведь собирался. Я достал один из факелов, активировал его и ринулся в бой. Первым под раздачу попал не топырь, а атакующий скупо. Я сорвался в тени, вынырнул рядом с танком и просто и без затей ткнул факелом куда-то в скопление ветвей. В глубине души я сильно опасался, что эльфийка что-то напутала. и толку от этого не будет. Но нет. Куст моментально вспыхнул, чтобы тут же опасть горсткой пепла. скуп держи!» Я выхватил из инвентаря еще один факел и бросил его танку. «Брось меч, не поможет! Вот то, что надо!» Танк благодарно кивнул и активировал факел. Дроу, зная теперь, что именно действует на мобов, переключилась на нужные стрелы. И через пять минут все было кончено. фу я смотрел поле битвы и покачал головой потрепали нервы твари ничего не скажешь скоб тяжело отдувался но выглядел довольным я сначала подумал что твой друг нас подставил но нет похоже мы сегодня действительно заработаем по ван хельсингу ты о чем искренне удивился я О том, что все пока проходит достаточно легко. Если это легко, тогда лично я не представляю, что такое тяжело. Искренне удивился я. Ты о чем? Шутишь, что ли? Не бывает и высших такого уровня. Настоящий высший, которого ввели в игру разработчики, порвал бы нас как тузик грелку еще в самом начале. Хм, так может это и не высший вовсе? «Нет, друг!» На лице орка расплылась жутковатая улыбка, выглядящая так, будто он залпом махнул целую пинту любимого орочего напитка, забродившего пива из замшелого жбана, вместе с подсаженной для охлаждения лягушкой. «Это настоящий, сам делишний, реальный высший вампир! Видел кусты? Магия! Обычным вампирам магия недоступна!» «Даже самое примитивное «Ну, я рад, что ты так доволен!» Буркнул я, отгружая Гиппократу в инвентарь новые фиалы с восстанавливающим зельем и энергетиками для бафов. «Если все готовы, думаю, можно двигаться дальше!» Пока эльфийка проверяла стрелы, я решил, что неплохо бы и мне освежить алхимическое противовампирье масло на клинках. «Асина не израсходовала?» Орк подошел к дроу Гигантский танк практически навис над изящной дроу и со стороны они казались папой и маленькой дочкой на прогулке. Правда, сложена была дочка... Хм, не по-детски. Нет, конечно. Изогнула бровь охотница. Что я, дура, что ли? Он же все равно регенерирует. Приберегу на финальную схватку. У кого-то обширные познания о вампирах? Скептически поинтересовался я. У тебя бы тоже были, если бы ты перед рейдом на форум заглянул и мануалы почитал. Уела, вот же пакость такая. Нет, что не говори, но умная и красивая баба — это стрёмное сочетание. Видя милую мордашку, обычно ничего особенного не ожидаешь. Расставляешь хлебальник. И в итоге получаешь по нему тем или иным способом. Вот как я, например. Как она меня охомутала красиво. Эх, все же не головой, мужики думают. Совсем не головой. В замке тем временем что-то происходило. Грохотало, будто внутрь здания затащила грозовую тучу. Окна без стекол озаряли багровые вспышки. Время от времени слышался дикий хохот. «Встречу нам готовит!» Мотнула головой в сторону замка эльфийка. «Ну, пусть готовит, чё!» Пожал плечами орк. «Пойдёмте, сделаем так, чтобы ему стало не до смеха!» Достал уже хохотунчик клыкастый! Мы повернулись и решили двинуться в сторону главного входа. Шли в том же порядке. Сначала я, прощупывая перед собой землю чутьём и оглядывая складки местности на предмет новых врагов. За мной скуп с мечом на плече и замыкающий дроу В руках она держала лук со стрелой на слегка натянутой тетиве. На кончике стрелы тускло мерцало какое-то заклинание. Гиппократ держался чуть в стороне, готовый в любой момент поддержать бодрящим лучом. Двери замка были массивными, двухстворчатыми. Из слегка подгнившего уже дерева, окованного полосами тронутого ржавчиной металла. Я внимательно оглядел двери на предмет возможных ловушек и, не найдя ничего подозрительного, толкнул створку рукоятью меча. Ничего. — Закрыто вроде. Испугался, что ли? — удивился я. — Ну, покричи ему. Спроси. А Георг сегодня выйдет? — усмехнулась эльфийка. Над ухом послышалось фырканье орка. — Чего смешного-то? Я, кажется, закипал. Эти двое начинали вызывать у меня раздражение своими постоянными колкостями. «Кроме того, что, судя по петлям, мой дорогой мастер-вор, дверь открывается наружу...» «Ничего!» — невозмутимо прогудил Орк. «Я с трудом подавил ругательство, и, не находясь я в игре, обязательно покраснел бы. Хотя, может, и покраснел. Черт знает. Со стороны мне себя не видно». Крайне уязвленный, я рванул створку на себя и, забыв об осторожности, рванулся внутрь, чтобы опозориться в очередной раз. Если бы не крепкая рукоорка, я бы рухнул прямо в темнейший перед входом пролом, не скрытый, кстати, никаким мороком. Дьявол, надо брать себя в руки. Сколько можно лажать? Ну и как мы будем перебираться через это? Есть идеи? Я посмотрел на пролом. Широкий, не перепрыгнуть. Правда, вон там слева, кажется, виднеется узкий карниз. Если пройти по нему аккуратненько и поискать, например, в пиршественном зале какие-нибудь доски, то вполне можно перекинуть их через яму, чтобы прошли орк и эльфийка. Кажется, придется дальше идти самому. Едва я собрался озвучить свои соображения спутникам, Как где-то на улице загудел ветер, вихрем ворвался в двери и, подхватив всех троих, будь то пушинки, швырнул вперед. «Добро пожаловать в замок кевил Раздался громогласый голос, и под дикий хохот вампира мы полетели в темноту. Будем надеяться, внизу нас ждут всего лишь новые испытания, а не в неочередной полет на респаун.